Глава двенадцатая. Караваев. «Это она! Я её помню, знаю! Тепло её тела, мягкость сладких губ и раздирающий реальность в тряпке — стон удовольствия. Я помню темноту и холод, обжигающий тело, и платье, белеющее на влажной земле, словно тающий снег, а ещё дурацкую, страшно мешающую видеть. Желанную женщину вуаль. И чувство нереальности происходящего. И я все это помню. И тогда, в другой жизни, я вдруг понял, что эта пышная красавица настоящая. Не такая, как другие бабы. В ней нет притворства, и нужен ей я, а не то, что могу дать щедрой рукой. Впервые в жизни я чувствовал себя по-настоящему нужным. А потом она просто сбежала, оставив мне на память кольцо. «Кольцо!» — прошептал я, рассматривая спящую Люсю, трогательно подложившую под щеку кулачок. Вставать не хотелось, но часы были неумолимы. Скоро проснется Сонечка и первым делом прибежит в спальню. Я вскочил с кровати, натянул на себя уродские тряпки, с которыми, наверное, скоро срастусь, и вышел в холл. Малышка уже не спала. Сидела на диване, что-то нашептывая своему косорылому зайцу. «Привет!» — поздоровался я тихо, боясь напугать дочь своим неожиданным появлением. Давно проснулась. «Вы целовались?» Проигнорировав мой вопрос, спросила мелкая нахалка. «А знаешь, что с любопытной Варварой произошло?» притворно рыкнул я. «Ей оторвали нос?» хихикнула девочка. «Но ты же не станешь так поступать с единственной доченькой!» «Да ведь, пап, ты же меня любишь!» «Очень! Но ты права! Ей точно оборвали курносый конопатый...» Вездесущий нос, тихо хохотнув, подошел к любопытной девчонке. На ее личике расцвела беззубая улыбка, от которой стало невероятно тепло, и захотелось сделать кучу разных глупостей. Слушай, а что девчонки любят? Зависит от возраста. Серьёзно пробормотала девочка, откладывая в сторону своего зюньзюка. Маньки, такие, как я, любят конфеты и пони. А большие, ну, цветы там всякие, духи и короны все любят, это точно. Конфеты мама любит, но она на диете. А я не хочу, чтобы она худела. Тогда может стать как Лейла. Лейла Залюка. А мама сказочная принцесса, правда? Точно. Цветы! Ты чудо! Муа! Чмокнув девчонку в макушку, я помчался в прихожую. Господи, где Гланя нарыла куртку, похожую на робу каторжанина, И говнодавы, выпрощай молодость. Словно специально искала. Хотя не удивлюсь. Пап, Без денег не дадут цветов. Раздался за моей спиной тихий рассудительный голосок. Ещё и побить могут. Я видела, как дядьку из соседнего подъезда грузчики метелили возле магазина. Соня, порядочные девочки не выражаются как портовые грузчики. Проснулся во мне строгий папаша. Да, но зато у порядочных девочек есть как — хомыкнула мелкая паразитка. — И они могут дать в долг. — В долг! — выдохнул я, глядя на протянутую в мою сторону банку в виде рыжеволосой русалочки. Проценты, банк, крупный, я владелец. В мозгу что-то щелкнуло, но поймать за хвост ускользающие воспоминания у меня не вышло. «Ну да, под порценты. Я на пони коплю». Шумыгнула носом малышка, вкладывая мне в руки своё сокровище. «Знаешь, интерактивную. Она умеет шевелиться и обниматься. А ещё говорит и поёт песни. Но мне всё время не хватает. Дорогая очень. А убу мама не разрешает клянчить. Но цветы важнее». «Мам тебя простит, и ты навсегда с нами останешься!» «А понять фу, ерундятина! Нафига она мне будет нужна, когда я вырасту и пойду в школу? Там у меня будет куча взрослых дел!» «Соня, я не могу тебя взять деньги!» — тихо сказал я, погладив по голове малышку. «Господи, что же я сделал с этими девочками? Перекорежил их судьбы!» Думаю, мама поймёт. Сверни ей шею. Твёрдо приказала Сонечка. Ты чего? Так нельзя. Надо же. Девочку бы надо психологу показать. Какие-то у неё не детские наклонности. Она ж твоя мама. Папа, у русалочки откручивается голова. Как дурачку пояснила малышка, повернув голову куклы. Мы с мамой решили копилку не покупать, и бить придется. Использовали эту баночку от конфет. Из нее можно денежку достать спокойно, вот. Вложила мне в ладонь Соня тонкую стопочку мелких купюр и монет. Только розы не бери и орхидеи, мама не любит. Ромашки ей нравятся. Магазин в торговом центре, тут недалеко. За угол зайдешь и пару кварталов вверх. «Ты не помнишь же, эх!» «Как-нибудь найду!» — пробубнил я. «Очень надеюсь, что в таком виде меня пустят в торговый центр!» «Судя по тому, что отражает зеркало, похож я на человек сейчас отдалённо!» Натянул на голову шапку петушок. Почему-то ядовито-зелёного цвета с надписью «Олимпиада-80». Мишкина морда, вышитая на головном уборе, выглядела грустно и агрессивно. Мне показалось, что я ослеп и оглох, когда вышел на улицу. Голова закружилась от ледяного воздуха, проникшего в лёгкие. Чёрт, сколько же я не выходил на прогулку? Две недели? Месяц? А кажется, что всю жизнь просидел запертым в четырёх стенах. То, что идти будет трудно, я понял сразу. Протектор на ботиночках оказался абсолютно фуфловым. Пока добрался до торгового центра, несколько раз сплясал нижний брейк с элементами ломбады. Но, слава богу, сияющий стеклом и мрамором мол нашел очень быстро. Сонечка оказался справа, он находился совсем недалеко от дома. Моего дома. Фетька, твою мать Караваев! Словно гром раздался возле меня глушительный бас. Чужая рука ухватилась за плечо. «Черт! Вы ошиблись! Меня иначе зовут!» Поморщился я, пытаясь освободиться от стального захвата огромной лапищи безуспешно. «Сейчас хотелось только одного. Скорее купить букет и вернуться домой. К двум девочкам. Туда, где я нужен. Туда, где ждут по-настоящему. Просто по факту существования». Сжал пальцами рассыпанные по карману деньги, словно надеясь удержаться за них в этом мире. «Караваев, что с тобой? Почему ты выглядишь как бомж? Мы с ног сбились. Охрана концерна носом землю рыла. Мы ж тебя похоронили, придурок. Лялька твоя теперь командует. Иногда мне хочется придушить эту суку». Отпусти, горобец, пока эти грабли не переломал. Вылетели из моего рта слова, такие привычные знакомые, что я задохнулся от прошившего тела первобытного страха. Какого хера ты позволил этой шалаве рулить? Черт, она еще в права наследования. Федька, грёбаный ты колобок, от всех ушел! «Кого же мы тогда зарыли под памятник с твоим именем на фасаде?» «Эй, ты чего? Что-то вдруг произошло. Чёртовы говнодавы заскользили по ледяной корке. Спасибо, сестрицы, за обувку. Она, наверное, так решила избавиться от меня. Коварно и затейливо. Глашка не моя сестра. И Люся, это что было?» Месть за то, что я обсмеял её. Да уж, а я считал себя жестоким. А Сонечка, девочка, моя копия. Хотя я могу ошибаться, выдавать желаемое за действительное. Надо же, эти овцы меня как осла обвели вокруг пальца. Чёрт, я всё вспомнил. «Люся! Ночь! Шесть лет назад! Соня! Моя кровь! Ну погодите, поганки, я вам устрою!» Ярость снова заволокла все пространство, заползла через нос с ледяным воздухом, заполняя каждую клеточку организма. Человек, с которым я сейчас говорил, сам не понимая о чем, пошатнулся... Выпуская меня из стального капкана своих пальцев всего на мгновение. Я даже не понял, что произошло. Только увидел стремительно приближающийся к моему лицу бетонный бордюр. Мир взорвался, звеня, как кошели нищего. Голову прошило болью. Деньги. Скорее всего, они рассыпались с таким тоскливым звоном. Но я успел зажать в пальцах одну монету, прежде чем отрубиться.